Эпилог. Я все говорю себе. Даже если однажды наши пути разойдутся, давай просто быть друг у друга. Я оборачиваюсь на тот путь, что прошел. Смотрю каждый день, стоя одинокого дороги, с обеими руками в карманах брюк. Мимо меня проходят сотни людей с пустыми лицами. Они несут в руках кофе, напитки, учебники и портфели. Все куда-то спешат, и на фоне их суеты я выгляжу настоящим бездельником. Изредка кто-то из них останавливается и ярко улыбается мне. Я знаю, эти остановившиеся люди, возможно, станут теплом, станут поддержкой, источником света в моей жизни. Когда я был ребенком, возраст позволял мне не выбирать слова, жить своевольно, поступать, как хотелось мне, и не задумываться о последствиях. В те годы я как-то написал. Мои друзья – источник смелости, благодаря которой я продолжаю существовать. Они дают мне возможность жить свободно и не бояться этого мира. Этот эпилог я посвящаю своим друзьям, тем людям, которые когда-то сходили с ума вместе со мной, страдали вместе со мной, тем, с кем мы неслись на велосипедах по годам нашей, наполненной одиночеством юности. Думаю, все мы помним, как те переживания зеленых лет Оставляли на наших лицах следы прожитых печалей, прожитых трудностей, следы, которые не стереть даже времени. И которые много, очень много времени спустя все еще заставляют нас тяжело вздыхать. Вздыхать по собственной прежней ранимости, вздыхать по слишком быстро убегающему времени. Стоит только прикрыть глаза, на секунду отвернуться, как совсем скоро мы поприветствуем старость. Сяо-Ау, Японии изучает экономику в университете Васада. Примечание. Сяо. Префикс, добавляемый к именам в обращении. Далее практически все имена людей образованы по тому же принципу. Он присылает мне фотографии, постоянно сопровождая их длинными-предлинными письмами. И судя по времени отправления, указанному в его имейлах, он все так же пишет ночами. Еще прежде в Китае он каждый раз писал мне письма от руки на белых листах А4, а после того, как уехал, стал строчить их глубокими ночами на клавиатуре. Сяо А, светлый человек, он проживает свою жизнь в лучах солнца радостно и просто. Он живет с достоинством и простодушием, тихо и свободно, вдали от сражений с миром. Он не писатель, ему не по душе литература. Единственное, что он читал, написанные мной беспорядочные главы. Такие парни, как он, полны простодушия и радости. Я уверен. Люди, запятнанные литературой, радостны быть не могут. Их счастье рассыпано где-то в неизвестном месте, и словно непослушные дети, они все ищут его, гуляя на улице до рассвета, и даже с его наступлением не соглашаются возвращаться домой. Сяо Я как-то сказал мне. Читая мои тексты, он чувствует тоску в сердце, потому что в них я никак не могу отыскать свое счастье. Я ответил ему «Сяо -а». Не беспокойся ты обо мне так. Я не хочу зазря привыкать к твоей заботе, ведь рано или поздно мы расстанемся. Этот диалог случился, когда я учился в 10 классе. И когда я поступил на первый курс университета, он и правда уехал от меня в другую страну и стал писать мне ночные имейлы перед сном. Дню он проводит, прогуливаясь по кампусу, Васеда в одиночестве, но, как обычно, улыбаясь во все лицо. Он из тех... Кто может жить счастливо и один? Но я не такой. На фотографиях Сяо Я ярко улыбается, стоя под деревом вишни. А на его длинную белую ветровку падают кусочки солнечного света. Внизу фото его рукой подписано «Мое любимое дерево вишни». Как сквозь сон, я помню телефонный разговор с Сяо а, перед тем, как он уехал в Японию. Тогда я услышал, как голос, звучавший в моей жизни каждый день, обратился ко мне мне плохо мне страшно остаться одному без друзей я знал что друзья о которых говорит сяоа были мной ведь я был его единственным другом в тот день по телефону Сяо я все продолжал говорить без умолку пока у телефона не разрядилась батарея я никогда не предполагал что всегда тихий сяоа мог так долго рассказывать о чем то я сжимал в руке телефон и чем дальше шел разговор, тем печальнее мне становилось. В последнюю секунду, до того, как телефон разрядился, он сказал мне, если однажды наши пути разойдутся. Звонок оборвался шипящим звуком, похожим на дождь за окном. Я отложил телефон и тихо закончил за сяо А. Давай просто быть друг у друга. Опустившись на кровать, я заснул глубоким сном. Время по-прежнему движется вперед, Я постепенно становлюсь старше, и на лице ребенка, что раньше ярко улыбался, теперь висит безразличие. Мне девятнадцать, и я стою на перекрестке своей юности, там, где заканчивается одна жизнь, и начинается другая. Вэй-Вэй творческая натура. Она училась рисованию целых двенадцать лет, и я сам видел, как когда-то обычной ручкой она вырисовывала прекрасные пейзажи. Только сейчас она перестала рисовать, и все из-за экзаменов в университеты. Когда отец велел ей отказаться от мечты и планов на будущее, Вейвей -Вей бросила кисти и краски, на которые опиралась все 12 лет. Не знаю, была ли она абсолютно уверена, делая этот выбор. Знаю лишь, что сам я мучился не один месяц, прежде чем все-таки выбрал технический факультет. Впредь Вейвей -Вей больше никогда не говорила о рисовании. Вот только я знал, что и в школьных фестивалях искусств она перестала участвовать, хоть и без труда могла занять первое место. Ярче всего я запомнил тот момент, когда мы проходили мимо объявления о наборе абитуриентов в Академию художеств Университета Цинхуа, и она резко остановилась. Спустя пять минут она повернулась и бросила мне. Пошли. Я смотрел воевые вслед. Ее черную ветровку наполнил холодный зимний ветер, и почему-то, Не знаю почему, мне стало подшиво, но ей я ничего не сказал, а просто вяло улыбнувшись побежал к ней. С тех пор тоже прошло уже много времени, и воспоминания мои довольно размыты, словно запотевшие окна автобуса. Я протягиваю палец, провожу им по окну, и тут же появляется четкий след, а вдоль него образуются крупные капли воды. Эти капли стекают вниз так же, как когда-то в юности стекали по щекам наши щедрые слезы. В один день, когда я ехал один, я прислонился к огромному автобусному окну. Автобус проехал по эстакаде через туннель. И за окном я заметил еще один пролетевший мимо автобус. На нем сзади была выведена одна фраза. «Спустя 20 лет, дни нашей юности все еще в наших сердцах». Я понятия не имел... Рекламой какого бренда были эти слова, но они тронули меня до глубины души. Прекрасный хрустальный шар, страна грез под названием юность, была у всех нас, детей, так же, как у Алисы была ее страна чудес. Вот только Алиса повзрослела и потеряла свой ключик, и что же ей оставалось делать? Сесть на пол и плакать, или же продолжать храбро идти вперед? Вэй-Вэй живет одна в Чунцине. В городе, что находится не так далеко от того, где мы выросли, может приезжать домой хоть каждую неделю, если захочет. И все же она говорит. Мне нужно привыкать жить самостоятельно, потому что однажды наши пути могут разойтись. Помню, после школьного выпускного мы дали себе волю, наши дни заполнились шумом, прогулками и пивной пеной. Все кричали и громко пели, так что срывались голоса. Большой группой мы шатались по ночным улицам до самого рассвета, пока на улицах не было ни души. Под конец нас оставалось лишь несколько человек, все очень хорошие друзья: вэй, -вэй Си Кей Джей, Сяо и я. Мы ложились пьяные на скамейках в парке, и то заходили смехом, то плакали. Мы говорили что-то друг другу, а потом забывали собственные слова. В те ночи мы лежали, пока темное небо над нами не начинало светлеть. Когда я перебирался из родного города в Шанхай, Вэйвэй -Вэй подарила мне книгу. Я открыл ее в самолете и увидел на первом листе ее красивый почерк. Для Сы, моему другу, который дарил мне больше всего тепла и поддержки в школе. Когда мы с тобой вместе слушали песни, в одной из них была фраза «В это холодное время года все прячутся от ветра и холода». И только ты со мной поешь эту песню. Из всего выпускного года больше всего у меня запомнились эти слова. Мы всегда повторяли, вот закончится июль, и все будет хорошо, все будет круто. И вот мы наконец-то сбежали из этого чистилища выпускного класса. И все должно быть хорошо, все должно быть круто. Вот только это вовсе не так. После июля все разъедутся. И я даже уже начала скучать по всему, что происходило в этом году, даже потому, как мы с тобой полностью провалили первый пробник по зубрежке в обеды и по вечерам, по арбузному соку у школьных ворот и по всем нашим разговорам, радостным и грустным, громким и злым. Я все продолжаю думать, что ждет нашу группу друзей в будущем. Ты хотя бы поехал в желанную для нас Шанхай, а мне придется провести свои студенческие годы в ненавистном Чунцине». Я не смогу больше гулять с тобой, Сяо Бэй, сразу после окончания занятий. Не смогу больше притянуть вас к себе каждый раз, когда соскучусь. Не смогу больше позвать тебя, свесившись с балкона, когда мне грустно. И не смогу увидеть, как ты тут же рванешь вниз ко мне. Здесь никого не осталось. Каждый раз, когда я думаю об этом, сердце неприятно ноет. Ведь так или иначе, нам было так весело, так тепло друг с другом. Мы провели с тобой столько времени, а ты так и не научил меня играть в бадминтон. А я так и не научила тебя делать наброски, хотя столько собиралась. Я оказалась застегнута врасплох, я осталась без выбора и шанса побороться. Сяусы, напишу то же, что повторяла всегда. Ты, вы, все мои друзья должны жить счастливо. Я все еще учился в последнем классе школы, когда писал первую часть ледяной фантазией, но воспоминания о том времени кажутся мне размытыми. Отчетливо я помню лишь стоявшее на улице пекло и яркое слепящее солнце. Мы с Ваевой постоянно, радостные и уставшие, прогуливались по нашему засаженному огромными комфортными деревьями и школьному двору. Временами мы могли говорить без остановки, а временами молча грустили. Доставая кошельки, мы любили покупать в буфете колу и вместе с ней вдоль небольшой улочки отправляться на спортивную площадку. В такой беззаботности и легкой грусти тянулись наши вечера. Тем летом я начал понимать, какой стойкости требует жизнь, потому что выпускной класс и правда был подобен чистилищу. В те дни я сменил киноплакат в рамке на письменном столе на белый лист бумаги, на котором написал нравившуюся мне фразу «Even now there is still hope left». Примечание. Фраза из книги Толкина «Властелин колец». «Даже сейчас остается надежда» — английский. Многими вечерами я смотрел на выведенные черным на белом слова и говорил себе «Не бойся, не бойся» и продолжал, скрепя сердце, проживать дни. Тогда я и взялся за ледяную фантазию от того, что жизнь была слишком монотонной и бесцветной. вэй как-то сравнила наши дни с перемоткой одной и той же кассеты И я не знал, наступит ли день, когда в этой бесконечной перемотке кассетная пленка оборвется, и мы услышим щелчок остановившейся жизни. Я посмотрел на Вэйвэй -Вэй и на лучи закатного солнца на ее лице. В те дни я учился самостоятельно по вечерам. Каждый вечер были экзамены. В жизни царил хаос. Темными вечерами под белыми лампами школьного класса я стал привыкать легко выписывать ответы на вопросы. А, Б, Ц, Д но в душе была пустота иногда я поднимал голову на тусклый свет фонарей за окном и сердце мое ныло становилось горько и мысли сбивались а время продолжало бездушно утекать прочь перед самостоятельным вечерним обучением я всегда сначала перекусывал свои вой мы брали в лавке у школьных ворот по стаканчику арбузного льда и устало возвращались обратно там мы устраивались у пруда И иногда играли в карты Уна с Драм и другими ребятами. Потом звенел школьный звонок, и мы бежали наверх писать экзамены. Вы, вы по гуманитарным наукам, а я по естественным. Она острочила длинные ответы на вопросы, от чего начинали болеть пальцы. А я располагался в ценной ладони под немыслимыми углами, используя правила левой и правой рук. Вот так я и жил тогда. Туалет тянулось так, что казалось, у него не было конца. Я помню пение цикад, накатывавшая волна за волной, и солнечные лучи, обжигавшие меня даже сквозь плотные кроны деревьев. Одним вечером, когда я стоял у ворот школы в последний раз, пение цикад, которое прежде было таким же естественным, как воздух, внезапно испарилось. Я стоял в тишине, слушая, как время разрывается надвое. В тот день я пришел забрать письмо о поступлении в университет. То был день. Когда я оставил школу позади? Я буду идти вот так, я буду идти один, без привязанностей, без оков. Я смогу быть счастливым сам по себе. Но почему же тогда я так молчалив в шумном смехе большой компании? Почему во время поездки на велосипеде, при виде знакомого силуэта, мне становится грустно? Почему на меня накатывает печаль каждый раз, когда я вижу прочитанную книгу или просмотренный фильм? Почему я все так же выхожу на огромный газон и смотрю на пасмурное небо? В чьих руках хрустальный шар моей юности? Я хочу узнать ответ. Я в Шанхае, наблюдая за закатами с огромной площади Шанхайского университета. Когда я спустился с борта самолета, меня встретили улыбки Цинхэ и Кунь. Они отвезли меня в кампус. Всю дорогу я радостно улыбался и также радостно говорил — Казалось, словно я вовсе и не уезжал далеко от дома, и мне вовсе не так тяжело, как я того ожидал. Однако стоило им уехать. На мой мир внезапно опустилась тишина. Я начал обедать один, один бродить по улицам, один искать нужные аудитории. Я знал, что одинокие дни должны были рано или поздно начаться. Я просто не ожидал, что это случится так скоро. Я начал постепенно понимать слова одной писательницы-студентки, которая мне нравилась раньше. Она писала, «Обязательно нужно гулять по новым дорогам, любоваться новыми видами, слушать новые песни. И тогда в один момент придет осознание, что все, о чем ты так стараешься забыть, уже забылось само». В Шанхайском университете тень деревья почти не отбрасывают, Из-за того, что кампус новый, они не успели отрастить густую крону. И от того же в начале зимы нет и безумного листопада когда я еду на велосипеде по белой бетонной дороге, по обеим сторонам, которой растут лишь маленькие деревца, я вспоминаю старшую школу. Место, где всегда была густая тень и не было сплошного солнца. Эта картина перед моими глазами напоминает прекрасный сон. Я путешествую по прошлому, не чувствуя ноющей боли. Я, наконец-то, начал самостоятельную жизнь. Гуляю один, пишу ночами один. Один стою на крыше здания я любуюсь огромным небом. Жизнь меняется. Я слышу сопровождающие эти перемены звуки треска и сколов. Моя прежняя жизнь постепенно рушится. Я не хочу быть этому свидетелем. Только когда я получаю письма, рассматриваю фотографии, слушаю старые песни, вижу фильмы с похожими сюжетами, я на мгновение чувствую грусть. А потом снова улыбаюсь едва заметной улыбкой. Временами, когда мне становится грустно, Я пишу на своей странице, зная, что вай и остальные прочтут, мои друзья прочтут. В первые дни в университете мне было тяжело. Из наших одноклассников я начал учиться первым. Мои занятия начались еще в сентябре. А вайвей пробыла дома до самой середины октября, лишь тогда отправившись в университет. В те дни я постоянно жаловался ей на свое уныние, и вайвей писала на моей доске в интернете слова утешения. Помню, однажды она написала вот что. «Вчера, когда мы созвонились, ты много говорил, а я много молчала. Так же, как в выпускном классе, когда каждый вечер мы болтали с тобой до двух-трех часов ночи, а потом снова возвращались к книгам. Ты сказал, что сейчас мы единственная опора друг для друга. Но для меня так было уже давно». Выражая словами Сяо Цин, «Наша связь крепче любви, крепче дружбы» Наша связь что-то третье. «Ты сказал, что я говорила, что даже если весь мир от тебя отвернется, у тебя всегда останусь я, и если есть ад, то это мы будем вместе. Это все верно, я пойду за тобой куда угодно. И Если тебя кто-то обидит, а меня не будет рядом, это все равно принесет мне боль. Я говорила, в какой бы ситуации ни оказались мои друзья, я всегда буду с ними». Поэтому не говори, будто рядом с тобой никого нет. Это неправда. Сяо И уезжает завтра. Сяо Цин сегодня. В эти дни я надеваю, что попадется под руку, и иду сидеть в интернет-кафе или бродить по улицам, не задумываясь о месте назначения. Мама говорит, нельзя так небрежно одеваться. Но как я могу ей все объяснить? Сяо Сы, ты всегда был таким. Всегда упорно твердил, что ты счастлив. И когда все было не так, ты все равно об этом молчал. И каждый раз, когда я это замечала, мне было больно за тебя. Один раз кто-то сказал мне, ты всегда так счастлив». Я тогда рассмеялась, спросила, «А что, по-твоему, счастье? Разве скрывать свои печали и улыбаться каждому — это счастье? Только взгляни, как ты выглядишь в глазах других». «Ты уже как-то сказал мне» и вы в будущем нам будет очень сложно найти настолько хороших друзей. Поэтому, когда Сяо А сказал, что ты забудешь нас, я с ним поругалась. Меня всегда расстраивает, когда он говорит о тебе плохо. И вчера, если честно, я тоже очень расстроилась. Но ты сказал, что тебе было тяжело, поэтому я промолчала. Ты помнишь, что я написала в подаренной книге? Для Сы... Моего друга, который дарил мне больше всего тепла и поддержки в последний год школы. Я совсем не уверена, что еще встречу такого друга, как ты, который будет со мной, даже если я останусь без ничего, будет терпеть меня и поддерживать самые трудные минуты. У тебя сейчас есть Цинхэ и Алян, но я все же хочу сказать, чтобы ты держался. Ведь ты все так же один в Шанхае. Рядом нет меня, нет того... Кто обидал бы вместе с тобой, поиграл бы в бадминтон, погулял бы, посмеялся. Я больше не свешусь с балкона, не позову тебя, а ты не рванешь вниз. Есть столько всего, что уже больше не случится. И все же, сывой, ты должен помнить, что если и есть ад, то и там мы будем вместе. Примечание. сывой, Писательский псевдоним Годзинмина в интернете в юношеские годы. Я в Шанхае под цветом неоновых ламп смотрю на хаотичное движение времени. Мы с Ценхэ иногда садимся на городское воздушное метро, едем куда-то, а потом возвращаемся обратно, словно проходя круги жизни. В один такой раз я смотрел на просторы огни под ногами, и те казались мне нереальными. Лишь наши Сценхэ лица четко отражались в окне вагона. Ценхэ улыбнулась. Мы словно ангелы, летящие над городом. В то мгновение я полюбил воздушное метро. Оно было не таким депрессивным, как обычное подземное, наполненное темной, тихой безнадегой. Оно дарило чувство тепла, хоть то и было всего лишь иллюзорным. Ребята, которые учились в классах младше моего, пишут мне письма с рассказами о том, как маленькую школьную площадку переделали в площадь культуры и установили белые статуи. Они говорят мне об этом без задней мысли» а я смотрю на их строки, и что-то в сердце ноет. Я привык провожать тебя на автобус, бежать вслед и смотреть на твой тихий силуэт. Я привык покупать тебе сладости, смотреть на твою детскую улыбку. Я привык идти по дороге и высматривать для тебя автобус, сжимая твою руку в своей. Я привык сидеть с тобой в тишине, когда тебе становилось грустно. Я привык к телефонным разговорам в ночи, сопровождаемые звуками дождя за окном. Я привык к улыбающимся и гневным эмодзи в сообщениях. Я привык к твоей плохой памяти, к тому, как мои слова постоянно забывались с тобой. Я привык к твоей потребности в других, хоть и сам еще был ребенком. Я привык к тому, как тебе никогда не сиделось на месте. Я привык к твоим бесконечным мыслям о свободе. Я привык к твоим внезапным проявлениям с приглашениями погулять. Я привык к яркому свету в твоих глазах. И привык к глубокой тени у них. Я привык писать для тебя записки, когда тебе было грустно. Я привык отправлять тебе сообщения с напоминаниями вовремя поесть. Мы привыкли друг к другу и всегда были вместе. Вместе смеялись, вместе плакали, вместе ругались, вместе пили. Вместе катались на пиратском корабле и смотрели на красивые огни. Вместе пили арбузный сок у школьных ворот. Вместе играли в карты у школьного пруда. Вместе бродили по книжному магазину до темноты. Вместе смотрели на табличку остановки, разбираясь, куда едет автобус. Потому что мы друзья. Потому что мы становились все ближе, зависели друг от друга все сильнее. Человек всегда что-то забывает. Лишь так он может запоминать новое. Если в жизни появляется кто-то новый, кто-то старый должен уйти. Прежде я никогда не верил этим словам. Думал, что все мы будем дружить вечно. Но, кажется, так не бывает. Расстояние, время, дни. Они словно выстраивают стену, отделяющую нас друг от друга. Я смотрю, но не вижу, что же там на другой стороне. До меня лишь доносятся звенящие звуки счастья. Я тоже радостно улыбаюсь. Одинокие люди помнят каждого человека, вошедшего в их судьбу. Поэтому я всегда вспоминаю о тебе. Алян, моя лучшая подруга в университете. Как это было прежде с моими друзьями. С ней мы вместе едим, вместе ездим на велосипедах на занятия, вместе тоскуем. Алян тоже любит рисовать. Я все хочу познакомить их с своей. Думаю, они обязательно поладят. Как и Вэй, Вэй, Алян всегда мирится со мной, даже когда я и сам понимаю, что был неправ. Она все равно ничего мне на это не говорит. Вот только, в отличие от Вэй-Вэй, она прячет свои эмоции. Она мне сказала, «Не хочу никого расстраивать, поэтому подстраиваюсь под других. Если кому-то плохо, я грущу вместе с ним. Если радостно, радуюсь. Вот только в итоге я не знаю, рада ли я сама или нет». Ее слова мне напомнили Сяо Бэй. Она тоже постоянно говорила всем, что у нее все хорошо а оставаясь одна, тихонько плакала. Как-то она сказала, остальные постоянно твердят, что у меня все хорошо. Значит и правда хорошо, даже если и нет. Зачем это показывать? Не знаю, под каким давлением живут люди с их характерами, но рядом с ними я выгляжу настоящим ребенком. Упрямым, не желающим взрослеть ребенком. После того, как я дописал ледяную фантазию, Редактор сказал мне нарисовать иллюстрации, поэтому я занялся ими. Многие выходные мы с Алян до поздней ночи сидели над долженным у друга ноутбуком и рисовали цифровые рисунки. В те дни, занятые художествами, мы проводили вместе более 20 часов в сутки. Иногда, видя покрасневшие от усталости глаза Алян, я чувствовал вину и, тем не менее, просил ее переделывать пока все не выглядело так, как я хотел. А она ничего не возражала. Я называл себя строжайшим начальником, а ее — ленивейшим работником. Но на самом деле я прекрасно понимал, что Алян согласилась помочь мне с рисунками вовсе не из-за денег. В последние дни работы наша усталость достигла апогея, и каждый вечер я первым отправлялся спать. А Алян продолжала рисовать. А потом в три-четыре часа ночи мы сменяли друг друга. День ото дня наблюдая, как черный свет за окном сменялся синим, а потом и белым, я чувствовал, что являюсь свидетелем течения времени. Возможно, многие годы спустя я буду вспоминать об этих занятых днях с ностальгией. Алян сказала, «Может, когда эта работа закончится, появится ощущение, что нам нечем заняться». Я ответил, «Вполне возможно». А потом мы вернемся к обычной жизни. Я не знал, говорили ли мы об обычной жизни, имея в виду дни в одиночестве или нет, потому что Алян перевелась в группу мультипликации, о которой она всегда мечтала. И наши пути разошлись. Алян спросила меня, будем ли мы впредь чувствовать себя незнакомцами в обществе друг друга. И я ничего не ответил. Потому что вспомнил, что когда-то давно... Нас делили на гуманитарные и естественные науки, и мы с Сяо Бэй оказались на разных направлениях. Она тогда спросила меня, могут ли перестать дружить два хороших друга, если они больше не проводят время вместе. Помню, ответил, могут. Сяо Бэй продолжила. И даже не здороваться. «Да», — сказал я. Тогда я посмотрел на нее и в первый раз увидел, какими яркими, красивыми были ее глаза. Тогда мне было семнадцать лет, а теперь вот-вот исполнится двадцать. Дописывая ледяную фантазию, я чувствовал ужасную усталость, и в отношениях с окружающими возникали проблемы, которые я не мог контролировать. Я стал несговорчивым, раздражительным, вечно беспричинно грустил, залился из-за мелочей, словно снова вернулись наполненные нервами дни меня семнадцатилетнего. Окружающие жаловались на мой испортившийся характер. Об этом мне рассказала Ален, и услышать это мне было очень неприятно. Я никогда не думал, что был вот таким вот. Я видел себя как миролюбивого и терпеливого человека. Не знаю, по каким критериям остальные пришли к такому выводу, но все же тогда мне было тяжело это узнать. Когда разговор случился, мы находились в университетском корпусе «Д», Алян еще была занята иллюстрациями, а я говорил, стоя над ней, что хотел на них видеть. Из-за неприятного ощущения я написал смс-ку и спросив, правда ли я невыносимый человек. Он ответила мне целой серией сообщений. «Я обычно рядом, когда тебе тяжело. Где ты? Я позвоню». «И не говори так. Я-то думаю, что моей заботы тебе хватает, а от твоих слов кажется, что вовсе нет». Я же говорила, что даже если все тебя оставят, я все равно буду рядом. Для меня иметь такого друга, как ты, самая большая радость. Видя людей на площадке бадминтона, я каждый раз вспоминаю твою улыбку. Я смотрел в экран телефона, и из глаз текли слезы. «Бесконечный эпилог» — много лет назад я видел подобный заголовок в конце одной из книг. И кажется мне, сейчас я буквально притворяю его в жизнь». Помню, в прошлом эпилоге я написал пять страниц текста, а сейчас, взглянув на количество страниц в своем документе, обнаружил, что этот эпилог растянулся уже более чем на восемь. Как сказано в названии, этот текст — эпилог, который таковым не является. Здесь я просто предаюсь воспоминаниям, вспоминая людей, которые были когда-то и всегда будут в моей жизни, людей, которые дарили мне тепло. В письме Сяуа написано. Твоя дружба — мое величайшее счастье. Хоть я и далеко, она по-прежнему греет мою душу. Я могу представить себе его, радостного, на улицах Японии, стоящего в тени деревьев в своей белоснежной одежде, поднимающего голову с по-детски красивой улыбкой на губах. В любой момент я могу легко вспомнить наши дни вместе, как он открывал для меня кран с водой, покупал таблетки для пищеварения, запоминал плакаты фильмов, которые мне нравились, и под строгим надзором вел меня есть. Стоит мне вскинуть к небу голову, я легко могу представить его улыбку. Думаю, мне пора заканчивать. Зима в этом году вот-вот наступит. Температура все продолжает падать. и Я надеюсь на снег в Шанхае. Но мои соседи по комнате твердят, что здесь уже как несколько лет не выпадало снега. Когда я писал последние главы «Ледяной фантазии», В университете закончился первый семестр, а сейчас, пока я пишу этот эпилог, уже успел начаться новый. Из-за коротких семестров в Шанхайском университете я все думаю, как быстро и безвозвратно утекает время. За этот срок университет из огромного пустого корпуса превратился в муравейник. На улице светит теплое солнце. Думаю, можно уже заканчивать с этим текстом. Всю свою жизнь я писал рассказы, И теперь, когда с романом покончено, мне снова хочется писать о своей жизни. Спустя такой долгий перерыв, выходит это по-прежнему легко, отчего поневоле я радуюсь и ощущаю себя наполненным. Поэтому мне так сложно сейчас остановиться. Возможно, рассказываю мой тип текста, а роман оказался просто чем-то случайным. Но как бы оно ни было на самом деле, ледяная фантазия — Невероятно особенное произведение в моем писательском пути. Я прекрасно знаю, сколько времени и сил я в него вложил. Я благодарен всем тем людям, кто поддерживал меня. Всем, кто полюбил ледяную фантазию. Потому что лишь благодаря вашим ободрениям я смог продолжать писать. Возможно, ледяная фантазия станет памятником моей юности, которая вот-вот исчезнет. Потому что она — мой самый прекрасный сон хранящей в себе мои самые чистые фантазии. Она – мечта нашей юности, принадлежащая мне и всем нам. Мечта, в которой мы представляли себя принцами и принцессами. Всем детям, чьи жизни наполнены прекрасными надеждами и грустью. Всем вам, тем, кому еще не исполнилось девятнадцати. В потоке времени взросление неизбежно. Го Мин Шанхай. 2 декабря 2002 года.